Глава двадцать вторая. Автономное плавание. В плавании мы не вышли через две недели, потому что пришло время снимать урожай ячменя, а чечевица поспевала чуть позже. К существовавшим двум полям добавилось еще одно, расположенное за скотным двором в сторону леса. В этом году решил дать отдохнуть первому полю и посадить яровой ячмень только на втором поле. Три мои верблюдицы разрешились от бремени, увеличив общую численность.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 Но мне не хотелось присутствия женщины в первом плавании. Женщина на корабле считается плохой приметой. 15 апреля, в день, когда исполнилось ровно шесть лет с моего прибытия на Землю, Тиландур поднял самодельный якорь, и по удару гонга грибцы опустили весла. Провожали нас практически всем поселением. Отойдя от берега метров на двести, я осознал, как много людей собралось рядом со мной.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 К двенадцати часам дня показался горный массив на горизонте, который оказался юго-восточным берегом Кипра. Со слов Тиландера, в этой части острова они не бывали. Здесь ветер сменился на встречный, и парус пришлось убрать. По сигналу Тиландера грибцы взялись за весла. Мы плыли в западном направлении вдоль южного берега, держась в сотни метров от берега. Герман хотел плыть дальше, но мне хотелось рассмотреть берег на предмет присутствия человека.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 и создали диковинную картину разноцветной растительности. С крыльев гирляндами свисали лианы, а верх самолета был похож на неухоженную лужайку перед домом. Тиландер с матросами подтянули плот, который мы буксировали все это время. Я даже забыл о нем, а теперь было ясно, почему мы плыли так медленно. Но плыть с груженным плотом обратно... Я с жалостью посмотрел на грибцов, которые радовались твердой земле. За год отсутствие американцев на острове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 возможно придет день когда мы сможем использовать двигатель внутреннего сгорания колеса первого самолета собирался использовать под повозку если не сумею сконструировать автомобиль автомобиль был пока моей недосягаемой мечтой но уж очень хотелось рассекать на авто в каменном веке гау и ма вернулись подстрелив двух молодых козочек поручил им заняться приготовлением пищи пока остальные работали под началом американца когда Тиландер смог снять винт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 До сумерек мы смогли лишь пройти вторую бухту и остановились на ночлег у мыса, бросив якорь. Был соблазн сойти на берег, но с платом, на котором стоит самолет, трудно маневрировать. Бросили якорь в 30 метрах у пустынного берега, пожевали оставшееся жареное мясо, которое Ма подогрел на небольшом костре прямо на судне. Наша импровизированная печка теперь была опробована в походных условиях и показала себя с лучшей стороны.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 Я и Гау с одной стороны, Тиландр и Маа с другой. Через десять минут я понял, что никогда больше не хочу грести. Тяжелое четырехметровое весло норовило выпасть из руки, и мы скорее мешали, чем помогали остальным. Не будь плота на привязи, грести было бы проще. Подумав о многих неделях Атлантического перехода, я совсем приуныл. «Если мы будем плыть с такой скоростью, то умрем от усталости и обезвоживания».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 Итога – 27 взрослых и четверо детей. Если каждый будет в день пить в среднем 2 литра, то это приблизительно 60 литров в день. Расстояние от Азорских островов до Бермуд – 3500 километров. Возможно, мы будем попадать в штили и нас будет сносить в сторону. Возьмем оптимальный вариант, что достигнем Бермуд за 40 дней. Даже в этом случае нам нужно взять с собой 2,5 тонны воды. Это не считая еды.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 Стоило мне уплыть на несколько дней, как беда, похоже, пришла в мой дом. Гребцы, увидев многочисленные дымы, гребли так, будто выступали на Олимпиаде. Нос акулы оставлял пенный бурун над возросшей скорости, а в моей голове билась всего одна мысль. Опоздал. Подвел. Не смог защитить.